Глава 7. Тьмы по рождению во тьму ушел. «Не буди лихо, пока оно тихо» — славянская пословица. Третья неделя подходила к концу, когда войско Белоярова вышло наконец к крутым берегам Осьмы. Примечание. Осьма — река в Смоленской области России в Вяземском и Дорогобужском районах, левый приток Днепра. Весна заметно вступила в свои права, и если ранее многочисленные речки, речонки и их притоки дружина преодолевала по еще не успевшему сойти или растаять льду, то осьма, шириной бывшая в пару десятков сажений, представляла уже для отряда достаточно серьезное препятствие, слегка затормозившее продвижение. Палатки поставили на берегу. Сразу же Кошевара озадачили свободных отнесения караула и разведки сбором валежника для костров. Белояр поднялся на крутой берег, задумчиво уставился на свинцово-холодные воды, несущие редкие льдины. Ярило уже вполне вошло в свои права. Снег почти пропал, на островке его еще можно было найти в тенистых глубинах леса, на открытом месте уже пробивалась свежая изумрудно-зеленая травка. Тут и там цвели подснежники. Земля стремительно просыхала, и теперь уже приходилось держать ухо востро. Хазарская конница опять становилась значимой силой, каковой всегда и считалось у русов. Утешало одно. За несколько последних дней пластуны не обнаружили ни одного следа вооруженных отрядов. Казалось, что на версты вокруг все живое повымерло. Ни тебе дымков печных, ни следов подвод, ни запаха свежеиспеченного хлеба, который всегда выдает человеческое жилье. «О чем призадумался, сотник?» — хлопнул Белояра по плечу Вольга. «Вот и до ось мы дошагали. Если будут к нам столь же расположены и дальше сворок с Перуном, в земли вятичей дойдем без потерь. Люди целые, здоровые, лошади накормлены. Что за забота тебя гнетет, а, сотник?» Белояр покачал головой, поднял с земли сухую ветку, бросил ее в бурлящий поток. Поплыла веточка, кружась в белых водоворотах туда, где катит воды свои Днепр, батюшка. Странно мне, Вольга, что столько земель прошли, а Люда живого не видали. Помнится мне, часто тут деревеньки стояли до да хутора, меньше дня перехода одна от другой. Лесорубы жили, плотники дюжесправные, охотники промышляли. Доводилось мне в краях этих бывать пару лет назад. Не так тут все было, ой, не так. Вольга сплюнул в траву, поправил шапку. «Так чего ж ты хотел? Хазарин рядом. Вот и подались под руку какому-нибудь князьку посильнее. Плохо в такую годину одному». Белояр усмехнулся. «Так и вообще следов человеческих нет. Стребожьи и внуцы вон поди каждый камень обнюхали на пять крест. Никого! Тебя это не озадачивает, брат-дружинник?» Теперь уже призадумался Вольга, внимательным взглядом окинув противоположный берег. «Вообще-то есть в твоих словах правда. Не думал пока об этом, но действительно, что-то вокруг творится, а мы и угадать-то не умеем, что именно. Постоим тут с Таном, повнимательней, пошарим по лесам ближайшим, а в нарисуется нечто, а? Я тоже так мыслю. А на медне с милованом говорил, так Волх присоветовал не пару дней, а седмицу-другую здесь погулять. Заодно и у воинам дадим». Поохотимся, запасы пополним. Погода установится, весна в свои права войдет. Все легче будет». Белояр поправил пояс, одернул перевязь с длинным мечом и направился к лагерю. Вольга же еще долго стоял на откосе, глядя на быстрые воды осьмы. В лагере к Белояру подскочил волчок, набросился с пылу с жару. «Сотник, а почему меня в разведку не посылаешь? Вон даже молодцы Гонты и Ореста по лесам рыщут, а я сижу, за у костра грею». Белояр усмехнулся, успокаивающе поднял руки. «Не тараторь, волчок, и без тебя голова кругом. Гонты и остальные мне пока тут без надобности, а вот к тебе у меня разговор особый». Дружинник приосанился, одернул кафтан. «О как! Так это, прямо скажем, другое дело. Чего прикажешь? Все выполним!» «Да кто бы сомневался!» – расхохотался сотник. Отсмеявшись, он глянул прямо в лукавые глаза разведчика. «Да тебя дело особое. Тут скандачка решать не надобно. Сперва все обдумать надо хорошенько. Тебе не показалось странным, что за последние дни мы ни одного селения людского?» «Да что там селенья? Следа человеческого не видели. Скажи мне, как человек с особым натренированным взглядом, такое бывает?» Волчок помотал головой. «Натродясь, не было такого сотник. Мы уж и промеж собой это дева обсуждали. Мужики говорят, непростое тут место. Тревожно тут» поэтому сами и вызвались полазить окрест, а вот с чего и сыщут. А по мне так уходить надо отсюда. Уходить, и чем быстрее, тем лучше». «Уходить, говоришь?» Белояр кивнул и быстрым шагом направился к шатру волхва. Он застал Милована в раздумье. Перед стариком лежала на блюде препарированная особым образом голова Вала, и была она столь искусно выделана, что, казалось, глаза животного смотрят прямо в душу. Белояр в этот момент неожиданно для самого себя понял, насколько его раздражает магический мертвый взгляд. Войдя, Белояр преклонил колено и поклонился. Волхв лишь вяло махнул рукой в ответ. «Входи, чего уж там, Белояр? Знаю, без дела не станешь тревожить мой покой. Говори, раз уж пришел, что там сотворилось такое, что смущает твой разум?» Он кивнул в сторону скамьи. Сотник опустился на нее, поставив ножны между колен и опершись на рукоять меча. «Сомнения меня гложат, старик, да и разведчики мои в смятении. Который день не видим мы человеческого следа. Может, ты прояснишь, в чем напасть? К чему готовиться нужно?» Старый Волхв усмехнулся в бороду. «Готовиться нужно всегда к самому худшему. А что о людях, то да, и я в смятении». Воевода, когда рисовал путь до сих мест, особо отмечал, что здесь много деревень, и войско вполне сможет прокормиться тем, что в них прикупит. Ван даже с быком посоветоваться решил. Волх взял со спинки стула кусок белого сатина и накинул на рога головы. «Чтоб не смущал тебя», — пояснило она, Белояр и вправду почувствовал облегчение, избежав бычьего взгляда. «А дело в том», — продолжил Милован, что вокруг нас на десятки верст пути воцарилось зло. Нет, не то зло, как мы его понимаем привычно. Настоящее, беспощадное, большое. Волх встал и прошел к столу в дальнем углу, взял с серебряного блюда какой-то предмет, вернулся и протянул Белояру. Тот с удивлением принял из рук волхва длинный кинжал с рукояткой из какого-то черного дерева, Да и само лезвие было не без странностей: обоюда острое, темно сиреневого цвета с радужными разводами. Странная сталь, пробормотал сотник, внимательно рассматривая клинок. И какие-то знаки по центру, незнакомые. Это восточная вещь. Клинок пришел из дома Ярилы. Там далеко лежат дивные страны, про которые ходит множество сказов и там живут мастера, которые могут ковать такой металл. Но дело не в этом. В клинке содержится частичка того самого зла, о котором я тебе говорил». «Тогда откуда он у тебя?» — вскинулся белояр. Волх в предостерегающе поднял руку. «Мне его передал князь, а ему доставили откуда-то из этих краев. Этот кинжал принадлежал одному из черных воинов, кого-то наподобие тех, что встретились вам в первой деревушке». «Самое интересное, что вчера вечером он принялся петь». У Сотника округлились глаза. «Как такое может быть?» Милован рассмеялся. «Не принимай мои слова буквально, Белояр. Нужно иметь четкий слух, чтобы различить во тьме его голос. Просто попробую услышать». Белояр всмотрелся в клинок. Плавающий по лезвию узор завораживал, проникал, казалось, в каждую клеточку тела. Звуки лагеря за полотном шатра стихли, растворились в этой красоте, а потом появился звук. Это были легкие, почти неслышимые вибрации на уровне комариного звона, но гораздо благозвучнее, нежнее, что ли. В них при желании можно было разобрать переливы птичьих трелей, шум текущей воды, скрип колодезного ворота или клёкот сокола в утреннем небе. Звук ширился, нарастал, в шуме дубрав, словно бы стали различимы человеческие голоса. Белояру послышалось даже, как красивый мужской бас произнес «Он слышит нас!». На него тут же зашикали «Голос смолк», словно бы кто-то закрыл говорившему рот рукой. Белояр отшатнулся, вскочил со скамьи. Волхв обхватил его за плечи, аккуратно придержал. «Что? Что ты слышал?» Сотник помотал головой. «Не знаю». «Сначала просто звуки леса, а потом голос». «Голос?» – не на шутку разволновался Милован. «Чей голос? Ты узнал его?» Сотник помотал головой. «Нет, незнакомый. Мужчина говорил». «Мужчина?» Волх перешел на полушепот. «Что именно говорил? Удалось разобрать. По-нашему говорили». «По-нашему», – кивнул Белояр. «Сказали, он слышит нас». «И все?» А потом я просто не разобрал. Милован словно заново взглянул на кинжал в своих руках, потом задумчиво произнес. «Значит, я был прав, когда выпросил у князя твой десяток. У тебя действительно есть дар». «Какой еще дар?» – испуганно отшатнулся сотник. «У меня и так забот полон рот. Не вешай на меня свои требы, волхв. Каждый из нас занимается своим делом». «Примечание». «Требы» здесь в значении «потребность». Милован смотрел на него насмешливо. «А ты точно знаешь, что своим делом занимаешься? Это могут знать только боги. И если они тебе дали дар видения, то кто ты такой, чтобы это оспаривать?» Он прошел к столу, вложил кинжал в такие же черные ножны и аккуратно завернул в ткань. «Я внимательно наблюдаю за тобой уже не первый год, Белояр». В тебе заложено гораздо больше, чем в любом другом нашем воине. Сейчас я не говорю про твои военные таланты, об этом чуть позже. Ты умеешь видеть. Вспомни хотя бы свои сны, которые ты сумел обратить в военную науку. Твои десятки сегодня холку намылят любому войску в этом мире. Ты приучил дружинников каждый день заниматься боевыми искусствами, когда они и без того уставали в походе и разведке. Они слушаются тебя беспрекословно. Даже суровые северяне-венды — А уж варягов-то мало кому удавалось приручить. «Нанимали, да. Обычное дело, но чтобы они смотрели тебе в рот». Белояр смутился. «Не преувеличивай, Волх. Просто мы одна семья. Они стали такими же дружинниками, как и остальные». «И это первый случай на моей памяти», — усмехнулся Милован. «Ты необычно говоришь, сотник. Точно и по делу. У меня до сих пор не выходит из головы твоя фраза про «Восток» который дело тонкое». Белояр пожал плечами. «Сказал и сказал. Что в этом дивного?» «А дивное не то, что ты сказал, а то, как ты это сделал». «И как я сказал?» — насмешливо глянул сотник на волхва. Тот не смутился, развел руками. «Сказал обыденно, словно это пословица или поговорка. Сказал так, словно это изречение знакомо тебе с детства. Мне трудно передать, тебя нужно было в тот момент слышать». Примерно так же ты и занимаешься со своими людьми. Словно повторяешь нечто тебе давно знакомое, только забытое почему-то на время. Белояр молчал. Теперь все происходившее с ним до этого момента времени стало оказаться наполненным каким-то особым смыслом. Он посмотрел в глаза Миловану. «Я должен об этом подумать». Тот кивнул. «Конечно. И не спеши». «Может быть, сегодня именно от твоих способностей зависит, сможем мы выполнить задание князя и вернуться живыми или нет. Скажу сразу, второй вариант решения этой задачи меня не устраивает. Вступай. Если что-то еще заметишь в себе или в окружающих, немедля спеши ко мне. Сегодня в этом деле всякая лыка в строку». Сотник поклонился и вышел из шатра, но на душе осталось червоточины недоговоренности. Вернувшиеся к вечеру разведчики не принесли новых известий. Людей нет, деревень нет, и, что самое странное, нет следов крупного зверя. Понятно, когда, к примеру, косолапый не бродит возле человеческого жилья, или кабан его стороной обходит, но все равно они остаются поблизости, поскольку где человек, там и пища. Но здесь создавалось впечатление, что и живность сбежала прочь вместе с людьми. Даже птицы по утрам не пели в дубравах, только посвист ветра до да журчания воды в реке, все звуки. Когда до дружинников это стало доходить, то всеми овладел, если и не страх неизвестного, то уж определенная оторопь точно. Казалось, сама Лада, богиня земли и плодородия, покинула этот край, отвернулась от людей, и это уже было по-настоящему страшно. Но оказалось, что это только цветочки, ягодки нагрянули рано по утру. «Дружина! К оружию! К оружию!» Истошный крик раздался, когда еще лик ярил и не поднялся над лесом, но уже утренняя серость сделала всю окрест полностью различимым. Белояр бросил одеяло и, выхватив меч из ножен, лежащих под ложа рывком вскочил на ноги и как был в исподнем, так и кинулся на улицу. Там уже, наспех облачаясь, но все при оружии, собирались дружинники и, замерев, смотрели на диво-дивное. Прямо посреди поляны, рядом с лагерем, появилось черное облако, небольшое с виду, сожжение три в поперечнике. И светилось это облако изнутри каким-то нереальным светом, словно бы там поигрывали перуновы молнии. Облако висело в вершине над землей и не двигалось с места, хотя и дул северка, утренний холодный ветерок. Белояр поспешно натянул сапоги, притопнул, проверяя, взял меч на изготовь. Рядом сразу возник Тихомир. Был он в полном доспехе, как быстро пояснил, в карауле стоял. Остальные тоже постепенно выстраивались в боевую линию. Кто-то даже успел и за щитами добежать, кто-то наскоро доспех напяливал, бормоча ругательство и подгоняя ремни. Что это за напасть? Из-за спины пробасил Вольга. Сам в неведении, бросил Белояр, повернулся к подоспевшему Ивору. Добеги «Да до моего шатра, принеси кольчугу. Зрею драка будет. С кем драться-то? Шепелявый Калюга, детина из третьего десятка, с громадным луком в широкой лапище недоуменно огляделся. «С янтим облаком, мали, с кем еще?» «А вот как это облако тебе побалдето, звезданет? хихикнул волчок, но как-то нервно. И в этот момент из шатра вышел Милован. Он был одет в пластинчатую кирасу, правда, без шелома. В руке его сверкал голубым сиянием давишный клинок. А еще клинок где действительно пел... От него шла музыка, словно бы играли тысячи гуслей. и Она плыла над поляной, и каждый воин, слышащий ее, расправлял плечи и вскидывал голову. Белояр почувствовал, как тело его наполняется могучей энергией. Он ощущал каждый мускул. Взор обострился до невозможности, а кожа, казалось, ощущала каждое колебание веток на соседних дубах. Милован воздел поющий клинок над собой и пророкотал необычно низким голосом. Ворог перед вами, воины! Помирать нам нельзя! Нужно только мы побеждать!» И он направил клинок в сторону черного облака. И вылетела из клинка серебристая молния и поразила колышущуюся тьму. И словно истошный вопль боли исторгло то облако вовне. Поклонились от этого крика дубравы ближние. Трава полегла, облака над поляной свелись в черную воронку, как водоворот на реке и тогда из облака двинулась на дружину черная рать. Белояр не помнил потом, как успел построить дружину, откуда взялись копья, кто нанес первый удар. Он запомнил первый момент. Туча словно бы разверзлась, и из нее повалили толпой высоченные воины в черных доспехах, отливающих алым в свете молний, метущихся между ними. Двигались эти не люди молча. Лиц видно не было, их закрывали бармицы шлемов. В руках у воинов были длинные, почти как у дружинников, мечи, которые они в едином порыве взметнули над головами и уже были готовы обрушить их на головы дружинникам. Но пронеслась резкая команда и шеренга копий уперлась в кирасы нападавших, не ожидавших такого отпора. Задние давили на передних. В результате первый ряд оказался нанизанным на длинные пики». Вопль боли пролетел над поляной, и словно дыхание ужаса коснулось сердец русичей, но по команде десятников они бросили ставшие уже обузой пики и потянули мечи из ножен. Клинки выскользнули со змеиным шипением и сверкнули над головами. Шеренги дружинников сделали первый шаг. «Сколько продолжалась битва, Белояр не смог бы точно сказать». Черные маски, доспехи, искаженные боевой яростью лица русичей и варягов, сверкающие клинки и их черные соперники, удары, которые сыпались на щит, казалось, со всех сторон. В какой-то момент сотнику показалось, что им не устоять. Нападавшим не было числа, они лились рекой из черноты, и как ожившие мертвецы бесстрастно осыпали дружину градом ударов и падали на месте, сраженные в незащищенные панцирями места. То, чего так упорно добивался от воинов Белояр, сработало. Сотник заметил, что вот уже седьмой или восьмой ряд черных ударяет в щиты русичей, а дружина как стояла на месте, так и стоит. Мало того, он не заметил потерь среди своих, а перед ними росла гора порубленных врагов. Орест, как и было когда-то ими уговорено на как раз такой вот случай, оттянул своих вендов назад и, спора обойдя строй, ударил нечисти в правый фланг. Это оказалось последней каплей. Над поляной пронесся леденящий душу вой боевого рога, черные воины вдруг неожиданно опустили мечи и, до ужаса одинаково развернувшись, шагнули обратно в облачную прорву, которая и поглотила их без остатка. На поле осталась только гора тела черного оружия. Но не успели озадаченные таким неожиданным бегством противника дружинники понять, как с этим теперь жить, как над телами черных закружился сизый туман, который на мгновение поглотил поле боя, а когда он растаял, на поляне не было и следа недавнего сражения. Только поломанные пики, лежавшие под ногами, указывали на то, что здесь только что бились два воинства. «Тьмы порождение в тьму ушел». Непонятно пробормотал Милован, убирая свой странный кинжал в ножны и оглядываясь. «Но и дела!» – пробормотал, снимая шелом Вольга. Он обернулся к Белояру. «Что это было, сотник? Что за нечисть приходила по нашу душу?» Белояр помотал головой. Правая рука устала и онемела. Из разорванной кольчуги на предплечье истекал тонкий ручеек крови. Щит был порублен в крифе в кость, но выдержал. Побелевшие от напряжения пальцы отказывались разжиматься, но Сотник сделал над собой усилие и бросил клинок на землю, а вспотевший лоб. «Не знаю, Вольга, что за напасть с нами сегодня приключилась. Обратись к Миловану, может, он разъяснит, а я пойду к реке, умоюсь». Он двинулся между шеренг воинов, по дороге похлопал лориста по плечу. «Знатно твоим под хвост врезали варяг». «Спасибо». Повернулся к остальным. «Вы славно бились, братья! Это наша первая битва. Как я понимаю, далеко не последняя». Белояра глядел лица, молодые и не очень, хмурые, веселые, перепачканные грязью, мокрые от пота, но у всех сверкали глаза. Они вкусили сегодня первую совместную победу. Милована глядел поле боя, что-то прошептал еле слышно, а затем негромко сказал. «Не ведаю, кого мы сегодня пощипали, но знаю одно». Это довольно искусный морок, и тот, кто его сюда навел, весьма силен. Только богам ведомо, существуют ли в действительности такие войны, или это всего лишь плод безумной мысли ворожителя.